Глава 5. Шардар оказался молчаливым проводатом. Он ничего не спрашивал, а Лейлайна не решилась заговорить с ним сама, потому тихо дошла до комнаты принца и осталась там одна. Она думала о реакции Антракса на её присутствие, о словах Иншарда, утверждавшего, что принц смутит её появление. Но в его лице она видела гнев и разочарование, но никак не смущение. Она понимала, что просто обязана поговорить с ним, ожидая некую неловкость. Однако антракс появился через час с самым невозмутимым видом. Открыл дверь и обратился к ней. «Пошли со мной!» Лилайна послушно вышла за ним, прошла до библиотеки. Он довел ее до стола, стоявшего среди стеллажей. Сел сам и жестом велел ей сесть напротив. Я надеюсь, ты понимаешь, что твоё решение требует от тебя немало знаний и сил, начал он. Левайнов вздрогнул, уставилась на его маску и на холодные синие глаза, которые та не скрывала. Принцесса была охвачена воспоминаниями о последнем происшествии. Её волновал гнев, о котором говорил король, а принц внезапно заговорил о Рейне и троне. К этому она была просто не готова, в то время как Антракс бесстрастно смотрел на нее совершенно ничего не выражающим взглядом, будто ничего не произошло. «Ты смотришь на меня так, словно я говорю сейчас на непонятном тебе языке?» — заключил Антракс. «Что не так?» «Я просто ожидала, что мы поговорим о другом», — призналась Лилайна, опуская глаза. Да, нам действительно нужно ещё решить, какую именно комнату ты займёшь, согласился Антрак. Я заявил, что ты моя невеста, но это только для того, чтобы у тебя был иной статус при дворе, и ни к чему тебя не обязывает. В твоей прежней комнате сейчас поставили мебель на манер Рейна, и я думаю, что тебе стоит перебраться туда. Вроде на этом всё. Теперь можно я перейду к делу. У Лилайны сжалось сердце. она была уверена, что останется в комнате Антракса, хотя не очень понимала причину своей уверенности. Как и не смогла бы внятно объяснить своего желания остаться там, спать с ним в одной постели и вообще узнать его как можно лучше. "Ты злишься?" спросила она с большим трудом, не понимая, почему он так холоден. "Нет, почему ты так решила? Твой отец сказал, что ты будешь злиться". — Я зол на него, а не на тебя. Я обсуждать это не хочу. — Почему? — Что я такого увидел? — спросила Лилайна, ловя его руку, лежавшую на столе. — Я не хочу об этом говорить. Только я ответил Антракс, освобождая руку. Лилайна отчаянно выдохнула. — Сними маску, пожалуйста, — прошептала она. — Прости, но не сейчас. — Но почему? — Ты был прекрасен в бою. Ты сам хоть это понимаешь, почему мне нельзя было это видеть? Или ты боишься, что я рассмотрю твоё лицо? Я не видела его. Но почему на него нельзя смотреть? Ты думаешь, я отвернусь от тебя? Антрэкс Малшоу. Ему очень хотелось сказать сейчас что-то колючее, заявить, что женщина не имеет права ему указывать, но с трудом сделав глубокий вдох, он произнёс: "Я не могу сейчас об этом говорить. Поэтому давай я скажу то, что должен". Лилайна выдохнула и поджала губы, дрожа от эмоций. «Если ты не можешь сейчас думать о делах, то мы можем отложить этот разговор», так же спокойно добавил Антракс. «Говори уже». «Спасибо». Антракс встал, подошел к стеллажу и стал отбирать книги. «Мы переговорили с графом перед его отъездом. Твое решение, конечно, благородно, и я думаю, он втайне о нем мечтал». Но ты очень многого просто не знаешь и не умеешь. Он водрузил на стол стопку из десятка книг разного размера. Мой тебе совет. Если ты правда хочешь спасать свою страну, то не забивай себе голову всякой чушью. Сосредоточься на главном. А главное сейчас вот это. Антракс показал на книге. Не это. Он повернул в кисть, указывая не то на свое лицо, не то на маску его скрывающую. Лилайно посмотрела на него и залилась краской, понимая, что действительно весь день думает о нём, а не о Рейне. Принц же достал из стопки одной из книг: "Начни с этого. Всё, что тебе будет неясно, я вечером объясню, я обещаю, буду без маски. А сейчас, если ты не против, пожалуй, оставлю тебя". Лила посмотрела на него, но маска скрывала всё, даже глаза исчезли в её тени. А уверенная рука скрытая перчаткой только подтолкнула к ней книгу. "Я буду ждать вечера", ответила принцесса, принимая эту книгу и соглашаясь со всем, что он сказал. Он так и не ответил, а просто оставил её одну.